ЭПИЛОГ В связи с открывшимися обстоятельствами Алекса выбрала свободное посещение занятий, но лекции и семинары старалась не пропускать. Мужчины настаивали на ее возвращении в особняк, но девушка уперлась, желая продолжать учебу. В конце концов они договорились и стали проводить вместе все выходные. Марк даже собирался забросить свои выступления на показах и фотосессии. Но Алекса с большим трудом убедила его этого не делать. Тогда Энджел начал настаивать на заключении брака. И опять мисс Милден пришлось ему объяснять, что она не готова вступать в отношения с кем-то одним. «Вы нужны мне оба». Уговаривала она расстроенного блондина, поглаживая его растрепавшиеся волосы. Потом вздохнула и призналась. «Тейлор тоже сделал мне предложение, но я отказалась, потому что не хочу выбирать. Вас двое и точка». Уже в октябре, когда ей стало трудно ходить одной, Тейлор нанял для нее Дуулу. Румянную подвижную женщину с крепкими руками – и бесконечным запасом анекдотов. Миссис Дэвис всюду сопровождала мисс Мэлден, следила за ее питанием и прогулками, разминала отекающие ноги и провожала на осмотры к врачам. С ней жизнь стала веселее, а некоторые трудности вполне преодолимыми. В декабре, когда Алекса наконец сдала все зачеты и экзамены, Мар иейлор сумели ее уговорить переехать в их загородный дом до самых родов они оба уделяли девушке все свое внимание оберегая от забот но миссис дэвис аккуратно качала головой и шепотом просила дворецкого всегда держать наготове машину поверьте моему опыту мистер гроуфф еще ни одна парочка не усиела в маме положенный срок. Они такие любопытные, что норовят выбраться наружу пораньше. Алекса на все предложения быть осторожной, счастливо улыбалась и обещала беречь себя и ни-ни-ни. Однако в рождественский вечер ей вдруг захотелось леденцовую тросточку, которая довольно высоко висела на елке. Она прокралась в гостиную, потянулась к желанному лакомству издавленно охнула, чувствуя, как что-то горячее полилось на ее теплые носки. Миссис Дэвис отреагировала моментально. «Началось? Машину!» Тейлор и Марк бестолково заметались, забыв все инструкции, но их спасением стал мистер Гроуф. Дворецкий появился на пороге комнаты и сообщил, что машина уже ждет, сумка для больницы в багажнике, а теплое пальто из альпаки он держал в руках. Близнецы родились прямо в рождественскую ночь, заставив всех хорошенько поволноваться. Рассматривая через стекло два крошечных красненьких личика в шапочках Санты, Тейлор и Марк не могли удержать умиления. «Кажется, у малышки будут светлые волосы и голубые глаза». — шепнул Марк, разглядывая ребенка, как восьмое чудо света. «Зато парень явно темненький, как Алекса», — проворчал Тейлор, прижимаясь лицом к стеклу, чтобы лучше рассмотреть детей. «Будем делать анализ на отцовство?» — в голосе Энджела послышалось сомнение. «Если понадобится, сделаем», — пожал плечами Тейт. «Пока не вижу в этом необходимости». ты прав Облегченно улыбнулся блондин. Он хотел оставить все как есть. Алекса, Тейлор и малыши. Все рядом. Все вместе. Навсегда. Усталая Алекса сладко дремала и не слышала, как мужчины склонились над ней. Она лишь немного тряхнула рукой, потому что ей вдруг показалось, что между пальцев застряла травинка. Но это была не травинка. а два обручальных кольца. Устав ждать от нее решения, мужчины просто окольцевали свою птичку, написав завещание в ее пользу. Правда, они не знали, что Лекси тоже подготовилась. Утром в больницу приходил немолодой уже адвокат, чтобы составить распоряжение об опеке над детьми на случай гибели их матери. «Вы уверены, мисс Мелден? Сразу два опекуна? мистер Тейт и мистер Энджел. Что ж, отлично. Документы будут готовы к понедельнику. Всего вам доброго и хорошего дня. Конец книги. Читала Людмила Быкова.